Магазин артефактов «Лавка Старого Бурхана», Москва, улица Остоженка, 27 сентября, среда, 18.47. Надеюсь, все поняли задачу. Кудрявый явно хотел добавить пару крепких выражений для более подробного описания умственных способностей слушателей. Но столь же явно решил этого не делать. Толпящиеся в переулке скины... Только на первый взгляд были послушны серой массой. На самом деле, и уголовник прекрасно отдавал себе в этом отчет, лысые головы зверенышей были под завязку, забиты гремучим сочетанием бессмысленной агрессивности, детской жестокости и непомерно раздутым самомнением, что делало молокососов непредсказуемыми и опасными. — Мы все поняли, — подтвердил главарь банды, длинный, не годам широкоплечий юнец в черном бомбере. — И хотим денег. — Половину сейчас и половину после завершения работы. — А где я потом тебя найду? — Не дрейф, пацан, — буркнул Кудрявый, отсчитывая купюру. — Я сам тебя найду. Работы предстоит много. Колокольчик на входной двери тихо звякнул, сообщив хозяевам лавки о появлении клиента. Черноволосый юноша, мерно читавший за прилавком книгу, поднял голову и подскочил. Госпожа Вальд, здравствуйте! Рад вас видеть в добром здравии! дородная разжеволосая женщина в черном плаще улыбнулась. Добрый вечер, Юсур! А где дедушка? Дедушка Бурхан немного приболел, вот и оставил меня за старшего, развел руками юноша. Чем могу помочь? А ты сможешь? Снова улыбнулась женщина. Мой муж, рыцарь Вальд, всегда говорит, чтобы я не доверяла важные дела, кому попала. «Дедушка никогда бы не оставил лавку на меня, если бы не был уверен в моем умении», — обидел Сьюсур. «Я просто пошутила. Мой муж, рыцарь Вальд, всегда говорит, что шасы рождаются профессиональными торговцами, и с ними можно иметь дело в любом возрасте», — успокоила продавца госпожа Вальд и достала из сумочки изящную черную статуэтку, изображавшую комара. «Мне нужно перенастроить короля москитов. Спасения нет от этих насекомых. Не хватает мощности?» Уточнил юноша. Площади. Я хочу, чтобы радиус действия был не 30 метров, как сейчас, а пятьдесят. А то мой муж, рыцарь Вальд, не может спокойно почитать книгу в своей любимой уединенной беседке. Это возможно? При желании возможно все. Мальчик взял в руки артефакт, изготовленный судя по клейму умельцами зеленого дома, и поинтересовался. Подзарядить? А до следующей весны не разрядится. Жены рыцарей Ордена не очень хорошо разбирались в магии. Юсур отрицательно покачал головой. Ни в коем случае. Энергия расходуется только при активизации. Тогда подзаряди. Юноша поставил короля москитов на черную платформу, подсоединенную к мощному компьютеру, и пробежал пальцами по клавиатуре. Десять минут на перенастройку программы и пять минут на подзарядку. Кстати, при увеличении площади охвата Энергии будет расходоваться больше, поэтому, если хотите, я могу увеличить емкость батареи. Стоить это будет совсем недорого. Дедушка явно не ошибся, выбирая, на кого оставить лавку, — засмеялась женщина. Пока Юсур возился с компьютером, госпожа Вальд рассеянно осмотрелась. Она бывала в лавке старого бурхана довольно часто. Магазинчик артефактов пользовался популярностью в тайном городе и всегда любовалась его оформлением. Официально лавка занималась продажей незамысловатых московских сувениров. Поэтому целых две полки прижимистый бурхан был вынужден занять всякой ерундой. Олиповатыми матрешками, белосиний к жерью, веселенькой хохломой, значками с видами Москвы и в типа «Привет из древней столицы». Все это находилось в свободной продаже, но не вызывало особого восторга даже у случайно забрежавших в лавку туристов. Гораздо больше интересов представляли остальные полки, уставленные великолепными статуэтками, фигурками и прочими роскошными безделушками, выполненными из мрамора, гипса, кости, украшенными позолотой и драгоценными камнями. Фигурки и совсем малюсенькие и в половину человеческого роста изображали людей и животных, домики и насекомых, затейливые абстракции и примитивные пирамидки, испещренные причудливыми рунами. Каждая из этих фигурок Была артефактом, магическим устройством, предназначенным для тех или иных целей, как, например, король москитов, обеспечивающий отсутствие любых насекомых в сфере действия, и предназначалось для продажи исключительно жителям тайного города. «Кстати, не желаете приобрести око Василиска?» Юсур кивнул на крупный голубой кристалл, лежащий на коллекционной витрине. После того, как черные моряны в этом месте дважды нападали на челов, артефакт пользуется большой популярностью. За неделю я продал двенадцать штук. Зимой Черные моряны не активны, махнула рукой госпожа Вальд. Но вы ведь ремонтируете короля москитов? резонно заметил юноша. А ближайшие комары ожидаются не раньше, чем через полгода. Готовлю сани летом, как говорит мой муж, рыцарь Вальд. Вот эта лавка! Проорал широкоплечий предводитель указывая пальцем на скромный магазин под вывеской «Лавка старого бурхана». «Совсем оборзели, сволочи! Своими погаными именами всю Москву загадили!» «Мочить, ублюдков!» — радостно подхватили скины. «В сортире мочить!» «Угробив этих свиней!» В витрину полетел первый камень, затем еще один. Раздался звон разбитого стекла, жалобно завыла сигнализация припаркованного у тротуара автомобиля. Они, многочисленные прохожие, суреветливо сворачивали в переулке, не желая связываться с разбушевавшимися юнцами. — Да здравствует белая раса! Очистим наш город! — Сверх черным! — Что там происходит? Госпожа Вальд беспокойно посмотрела на улицу. — Не знаю. Песур оторвал взгляд от компьютера и вздрогнул. В витрину влетел первый камень. — Хулиганы! — взвизгнул супруга рыцаря и бросилась вглубь магазина. Ужасающим грохотом рухнула стеклянная витрина, и внутри лавки влетела бутылка с зажигательной смесью, затем еще одна. Помещение озарилось прерывистым светом пламени. Юсур торопливо схватился за огнетушитель. Лавка старого бурхана пылала. Обезумевшие от безнаказанности скины громили витрину и торговый зал. Невнятные крики смешивались с приближающимся ревом полицейских сирен. Кудрявый довольно усмехнулся, закурил сигарету и направился к своему джипу. Нытик будет доволен.